Часть первая. Бежать. Первая. Этот день. Эпиграф. Наши настоящие враги – это мы сами. Боссюэ. Манхэттен. Суббота, 31 октября 2007 года. 7 часов 59 минут 57 секунд. Итан Уитакер спит на своей роскошной яхте, пришвартованной в гудзоне, и ему остаются три последние секунды сна. Он сладко спит, плавая в тумане грез, которую ему предстоит покинуть, чтобы пережить кошмарный день. 7 часов 59 минут 58 секунд. Еще две секунды. На этот момент еще не началось это странное путешествие, которое приведет его в самую сердцевину тайн и страданий. Это секретное и одинокое паломничество, которое и перемелит, и возродит его, заставив при этом противостоять самым потаенным страхам, самым глубочайшим сожалениям, самым смелым ожиданиям. Вот вы, например, точно знаете, что у вас внутри. А если нет, что вы готовы отдать за то, чтобы узнать о себе все? 7 часов 59 минут, 59 секунд. Последняя секунда перед пробуждением. Последняя секунда перед пробуждением. А если мы все еще гонимся за тем, что у нас уже есть? 8 часов 0 минут. Резкое пробуждение. Итан наугад метнулся рукой и несколько секунд пытался на ощупь остановить все нарастающий звук будильника. Как правило, он его стимулировал, но сегодня этот звук привел его в бешенство. Ему потребовалось много времени, чтобы проснуться. Его знобило, он задыхался, словно после физической нагрузки. В горле пересохло, как у человека, который не пил несколько дней. Его тошнило, и пульсирующая боль пронизывала его с головы до пят. Он пытался открыть глаза, но от этого пришлось быстро отказаться. Веки слиплись, голова, казалась вот-вот взорвется, и словно какое-то невидимое сверло методично долбило внутреннюю часть его черепа. Неужели организм заставляет его так жестоко расплачиваться за эксцессы вчерашнего дня? Он попытался успокоить биение сердца и нечеловеческим усилием все же открыл глаза. Мягкий свет проникал через иллюминаторы внутрь, оставляя на светлые древесине яркие блики. Просторная и комфортабельная каюта занимала всю ширину яхты. Весь ее интерьер, сочетавший дизайн с новейшими технологиями, дышал роскошью. Огромная кровать, образец стиля хай-тек, мебель последнего крика моды, избегавшего острых углов. Свернувшись калачиком, Итан постепенно приходил в себя и вдруг почувствовал чье-то присутствие рядом. Он резко повернулся и заморгал. Женщина. Это уже что-то. Она была закрыта атласной простыней, не оставлявшей взгляду ничего, кроме голого плеча, усеянного веснушками. Итан наклонился к ней, чтобы получше рассмотреть удлиненное лицо с тонкими чертами, частично скрытое под длинными прядями темно-рыжих волос, волнами раскиданных по подушке. «Я ее знаю?» Мучимый страшной головной болью, он попытался вспомнить, кто такая эта женщина и при каких обстоятельствах она оказалась в его постели. Но ничего. В голове была пустота. Память вела себя как компьютерная программа, которая отказывалась загружать запрашиваемые данные. Испугавшись, Итан удвоил усилия. Он помнил, что вечером ушел с работы, потом пошел выпить стаканчик в «Социалист» новый модный бар на Вест-стрит. В атмосфере Куба-Либра, напоминавшей Гаванну 40-х годов, он выпил «Мохито», потом «Второй», потом «Третий», а потом «Пустота». Ему удалось сосредоточиться, но он с огорчением вынужден был признать, что у него не осталось никаких воспоминаний о предыдущем вечере. Блин. Некоторое время он колебался, не разбудить ли спящую красавицу, в надежде, что она освежит его память, но быстро отказался от этой мысли, чтобы избежать разговора, который наверняка не сулил ничего хорошего. Он тихо сполз с кровати и нерешительно двинулся по узкому коридору, который вел в ванную. Душевая кабина была покрыта ламинатом из экзотических пород дерева и оснащена как сауна. Он установил ручки в положение хамам, и теплый влажный пар мгновенно вторгся в стеклянную клетку. Он сжал голову ладонями и начал массировать виски. «Не паниковать!» Вся эта история с потерей памяти выбила его из колеи. Ему претила сама мысль о том, что он потерял контроль над собой. Быть ответственным, контролировать ход своей жизни — вот что он привык повторять в своих книгах, на лекциях и в телевизионных программах. «Не делайте, как я, делайте, что я говорю». Постепенно паника рассеялась. Учитывая похмелье, не нужно было быть экстрасенсом, чтобы реконструировать сценарий прошлого дня. Он потащился по барам, вот и все. Ночью он также выпивал, возможно, увенчав вечеринку парой дорожек белого порошка. А эта девушка? Манекен, встреченный где-то, он наверняка флиртовал с ней, когда был еще на ногах. Он взглянул на часы, понял, что времени уже много и сменил горячий пар с труей холодной воды, надеясь, хоть и не особенно в это веря, что температурный шок поможет ему вернуть воспоминания. Вернувшись в каюту, Итон обнаружил, что таинственная незнакомка все еще крепко спит. Он некоторое время постоял неподвижно, очарованный контрастом между белизной ее кожи и отдающим медью цветом волос. Он закончил вытираться и осмотрел женскую одежду, валявшуюся на полу. Нижнее белье Виктории Сикрет, черное платье с глубоким вырезом от Дольче Габана, туфли Джимми Чу, украшенные стразами. Все исключительно высококлассное. Но что-то определенно не вязалось. Девушка была слишком красива, слишком хороша для того, чтобы не вспомнить, как он к ней подкатывался. Сев в кресло, Итан нашел ее сумочку с монограммой и бесстыдно изучил ее содержимое. Никакого удостоверения личности или водительских прав, которые могли бы рассказать о том, кто такая спящая. Лишь солнцезащитные очки, пудреница, две сто-долларовые купюры и небольшой сложенный конверт, в котором вполне мог находиться кокаин. Он с беспокойством закрыл сумочку. А что, если эта девушка по вызову? Итан обязан был рассмотреть и такую возможность, не то чтобы он сомневался в силе своего обаяния. Он умел быть обходительным с женщинами, но не тогда, когда напивался, не в четыре часа утра и не в том случае, когда от этого не оставалось никаких воспоминаний. Хотя... С тех пор, как к нему пришла известность, как его начали показывать по телевизору, и он зажил на яхте миллионера, ему уже не приходилось особенно бороться за то, чтобы увлечься. Это была одна из приятных сторон известности. Но он позволял себе обманываться, хотя иногда все это заканчивалось довольно печально. В любом случае, если эта женщина была профессионалкой, он должен был заплатить. Но какова цена этой услуги? Тысячи долларов? тысяч? 10. Он, блин, не имел об этом никакого понятия. Наконец, он выбрал промежуточное решение и сунул в конверт 4 пятисотенные купюры. Потом положил конверт на видное место на тумбочке. Решение было не слишком удачным, и он готов был это признать. Ну, что поделаешь, жизнь так устроена. Конечно, ему хотелось добавить что-то еще, например, искреннее объяснение но он посмотрел на часы и использовал это в качестве предлога, чтобы отказаться от этой мысли. «У него нет времени, и так строились его отношения с женщинами уже несколько лет, и у него никогда не было времени для объяснений. А ведь когда-то было, но то совсем другое. И к тому же было давно. Но он стер лицо той женщины из своей памяти. Вот только почему он вновь вспомнил о ней именно сегодня?» ведь эта страница была перевернута много лет назад. Он снова посмотрел на часы и вышел на верхнюю палубу, совершенно уверенный, что сумел положить конец этой неприятной истории. С кожаным кремовым диваном и панорамными окнами салон находился в полной гармонии с другими помещениями яхты. Он был элегантным и залитым светом, Столовая, отделанная натуральным дубом и лакированным стеклом, примыкала к кухне, оснащенной самой функциональной техникой, выполненной в темных тонах. итон взял флакон одеколона, стоявший на полке между его снимками с Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, и окропил себя мужским лосьоном с легкой ноткой табака и кожи, Он внимательно следил за своей мужской стороной и отвергал современные тенденции, склонявшие некоторых мужчин любой ценой подчеркивать женскую сторону своей личности. Все это полная фигня. Сегодня утром ему предстояло принять участие в серьезной программе на NBC, требуется что-то идеальное, соответствующую имиджу, который он терпеливо выстраивал. Врач с человеческим лицом, полный сострадания, строгий в своей области, но крутой по внешнему виду, своего рода гибрид Фрейда, матери Терезы и Джорджа Клуни. Он открыл шкаф и достал любимый наряд, костюм от Прада из шерсти и шелка, который дополнил рубашка Оксфорд и ботинки Сантони. Никогда не выходишь в шмотках, которые стоят меньше 4000 долларов. Правило для тех, кто хочет быть хорошо одетым. Стоя перед зеркалом, он застегнул одну пуговицу на пиджаке — совет Тома Форда, чтобы сразу же сбросить 10 кило — и придал себе обманчиво-беспечный вид, который он примерил в прошлом году, когда позировал журналу Vogue для репортажа, посвященного нью-йоркским знаменитостям. Из своей коллекции часов он выбрал модель Хэмптон и завершил костюм плащом от бербери В глубине души он знал, что вся эта роскошь не значит ровным счетом ничего и даже немного смешна, но он находился на Манхэттене и должен следить за упаковкой, ведь теперь все в конечном счете, одна только видимость. На кухне он съел половинку рогалика, а затем вышел на палубу, где сильный ветер, дующий со стороны Нью-Йоркской бухты, тут же растрепал ему волосы. Он достал солнцезащитные очки, легкие и эргономичного дизайна, а затем помедлил минуту, чтобы насладиться наступающим днем. Небольшой порт Норд-Коув был местом, о котором многие вообще не знали. Это был очень красивый анклав в самом центре города, в нескольких шагах от Беттери-парка и Граунд-Зеро. Примечание. Ground Zero – участок в Нижнем Манхэттене площадью 65 тысяч квадратных метров, на котором до 11 сентября 2001 года располагался комплекс Всемирного торгового центра. Название происходит от английского термина, обозначающего «эпицентр». Конец примечания. Он был окружен четырьмя башнями из гранита и стекла, а всемирный финансовый центр стоял там лицом к лицу с элегантной площадью, над которой доминировал впечатляющий купол, укрывающий под собой сад, в котором росли высокие пальмы. С айподами в ушах, одетые в спортивную форму последнего крика моды, сотни джогеров совершали тут свои пробежки, а еще можно было увидеть Элис Айленд и статую свободы. Итан закурил сигарету, это был своеобразный вызов, потирая руки, чтобы согреться. Ветер был сильным, но ему нравился этот первый осенний холодок. Подняв глаза к небу, он увидел дикого гуся, одиноко летевшего очень низко над водой. Он истолковал это как знак удачи. День начался странновато, это правда, но теперь он чувствовал себя свежим и готовым противостоять жизни. «Сегодня будет великий день», — он это чувствовал. «Добрый день, мистер Уитакер», — поприветствовал его портовый охранник, когда он появился на небольшой парковке. Но Итан ему не ответил. Он остолбенел перед своей машиной, Мазерати-купе последней модели, черным с серебром горночным болидом, и в ярости отмечал степень повреждений. Решетка радиатора изогнута, левое крыло помято, одно из колес и дверь серьезно поцарапаны. Этого не может быть. Он не мог вспомнить никакой аварии. В последний раз, когда он садился в свою машину, она сверкала тысячами огней и демонстрировала идеальность линий. Он содрогнулся. Прошлой ночью случилось что-то серьезное. Что-то, о чем в его памяти не осталось ровным счетом никакого следа. «Нет, ты, как всегда, напрасно беспокоишься. Ты был пьян и, вероятно, зацепил какое-то ограждение» только и всего. В понедельник он отвезет Мазерати в ремонт и заберет машину обратно, как новенькую. Это обойдется ему в несколько десятков тысяч долларов, но деньги не проблема. Итон отпер дверь и сел за руль. Его окружила обстановка, дышащая безопасностью. Ценные породы дерева и итальянская кожа с едва заметной строчкой, сладкий запах роскоши на миг успокоил его. Но это чувство долго не продержалось. Он пожалел, что не разбудил рыжую девушку, спавшую рядом с ним. Если хорошенько подумать, она, пожалуй, была единственным человеком, который мог бы рассказать, что произошло вчера ночью. и Итан поколебался, а не вернуться ли обратно к яхте, но передумал. А действительно ли он хотел все знать? Он не был в этом уверен. Все это уже прошлое, а за последние 15 лет он научился не забивать себе голову прошлым. Он повернул ключ зажигания и собирался уже покинуть паркинг, как вдруг какая-то неопределенная картина всплыла у него перед глазами, а вслед за ней полезли какие-то бредовые мысли. «Девушка с медно-каштановыми прядями. А вдруг она... мертвая?» «Нет, это абсурд. С какой стати?» Сегодня утром он помнил это отчетливо, он чувствовал ее дыхание, Такое мягкое, теплое. Он был почти в этом уверен. Почти уверен. Но не абсолютно. Он сжал кулаки и опустил их на руль. Да это черт знает, что такое. Это проявление его паранойи, которую он себе запретил — Это была его странность, которая возникала у него вместе с успехом и деньгами. Странность, питавшаяся страхом потерять в один миг все, на что он положил 15 лет. Кончай портить себе жизнь этими фантазиями. Этот призыв к порядку сыграл роль электрошока, и Итан почти мгновенно выбросил из головы все эти жуткие мысли и страхи. На этот раз он выехал с парковки, взяв себя в руки и дал газу, просто для удовольствия, чтобы... Почувствовать мощь четырех сотен лошадиных сил восьмицилиндрового двигателя. Сегодня будет хороший день, он в этом уверен. Великий день. Сумасшедший день.